Лисий бог? Докажи. Худзин привел его в северное крыло поместья, втолкнул буквально в просторный зал, где стоял широченный стол, выточенный из белого камня. За столом сидели лисьи демоны и что-то обсуждали. Но стоило Хуфайциню войти, как все замолчали и уставились на него. Хуфайцинь насчитал две дюжины пар лисьих глаз. Судя по ауре, Это были высшие лисьи и демоны. Хуфэйцин сообразил, что все они члены великой семьи Ху и приходятся Худзину, а значит и Хувею, родственниками, вероятнее всего дальними. Худзин монотонно будто комарну Дид представил каждого. Они все были чьими то дядями, племянниками, братьями, сродниками, и все были Ху. Запомнить их с первого раза Хуфэйцин не смог. Он решил не запоминать вовсе. Если нужно будет обратиться к кому-то, он просто поглядит на него и назовет дядюшкой Ху. Судя по ауре, они намного старше его. Так что это обращение вполне сойдет за вежливое. Ху мысленно кивнул. Верное решение. Ху велел ему сесть. Ху фэйцин сел на свободное место, чувствуя себя неловко. Лисьи демоны продолжали на него таращиться кто с любопытством, кто с опаской, кто плотоядным взглядом. «Я собираюсь тебя допросить», — объявил Худзин. «И лучше тебе говорить правду». «Я не смогу ответить, если чего-то не знаю», — подумав, возразил Хуфэйцинь. «Но если я знаю ответ, то скажу». «Ты сын небесного императора?» — прямо спросил Худзин. «Вообще-то сомнений на этот счет у него не было». Но он хотел удостовериться, что лисьи инстинкты его не обманывают. Лисьи демоны зашептались. Хуфайцинь поежился, но ответил утвердительно. «И ты, лисьи, бог?» – спросил Худзин. «Почему тебя сделали именно лисьим богом?» хуфэйцин не знал почему. Когда он пришел в себя, то уже был лисьим богом. Но кое-какие мысли у него по этому поводу были. «Потому что я девятихвостый лис». «У тебя нет девяти хвостов, возразил Худзин. «Сейчас нет», — согласился Хуфэйцинь. Худзин нахмурился, подергал себя за левый ус. «Что задумал небесный император?» «Я не знаю, что задумал те небесный император», — честно сказал Хуфэйцинь. «Может, он сделал тебя лисьим богом, чтобы с твоей помощью захватить мир демонов?» – сощурился Худзин. Хуфайцинь выгнул бровь. Худзин сверлил его взглядом какое-то время, но, поняв, что тот ни сном, ни духом, сказал «В то, что ты его сын, я верю. Я видел его во время Небесной войны. Но я не верю, что ты лисий бог. Докажи нам, что ты именно он». Хуфайцинь сделал неопределенный жест. Но я ранен и растерял хвосты. Как мне доказать, что я лисий бог? Ты знаешь, что такое лисья воля? Я самый старый лис в Лисограде. Если я прикажу, даже они, он указал на прочих лисьих демонов, подчиняться мне, потому что такова лисья иерархия. Если следовать этой логике, то твоя лисья воля должна быть сильнее моей». Вели нам сделать что-то, чего бы при обычных обстоятельствах мы никогда бы не сделали. Если ты лисий Бог, сама лисья природа заставит нас подчиниться тебе. Лисьи демоны зашептались, и один из них спросил А если он велит нам перегрызть друг друга? Я перережу ему глотку, прежде чем он успеет договорить, возразил Худзин. Слышал, лисий ты бог? Уфа и Цин потер подбородок, размышляя, какое доказательство его лиси и божественности они примут за неоспоримое. Лисью волю он так и не выучился практиковать, а небесной волей пользоваться не хотелось. Он ведь не знал, как она подействует на демонов. Может, если я скажу что-нибудь с уверенностью в голосе, они истушуются и выполнят это, приняв за повеление лисьего бога? Я ведь лис. «Я должен уметь обводить других вокруг хвоста», – подумал он. «И лучше тебе поторопиться», – сказал Худзин. Ху Фей цинь поглядел на него сквозным взглядом. Припомнил один из разговоров с Хувеем. «Глава великой семьи Ху. Худзин, покажи мне свое настоящее обличье», – сказал он, простерев руку к старому лису. Он не вкладывал особой силы в голос даже не изменила интонации, И на приказ это нисколько не походило. Худзин вскочил, лицо его перекосилось. «Ах ты, лисий бог!» – выругался он. «Что ты задумал?» Так и знал, что не получится. Подумал Ху Фэй Цинь с некоторым разочарованием. Но тут Худзин схватился за воротник одежды и согнулся в три погибели, скрежеща зубами. Лисьи демоны вскочили на ноги. От Худзина повалил густой дым. Я ведь не развоплотил его, испуганно подумал Ху Цинь. Худзин медленно разогнулся, обрушил гневный взгляд на него. А, подумал Хуфэйцинь, Хувей действительно вылитый отец. Худзин слинял из старика в мужчину средних лет. Волосы у него были медного цвета, на несколько тонов темнее, чем у Хувея. Он точно лисий бог, сказал один из лисьих демонов. Что была оху, добровольно сменил личину? Лао. Почтительное обращение к старшим по возрасту или положению собеседникам. Ты, прорычал Худзин и рухнул за стол, тяжело отдуваясь. Слова Хуфы циня просто выдернули его из одной личины и забросили в другую. Он не успел ни выставить защиту, ни даже возразить. Столь резкий переход не мог не сказаться на нем. Силы его разом оставили. «А ведь этот мальчишка даже лисьей волей не воспользовался», подумал Худзин. «Власть лисьего бога над нами настолько сильна, что ему достаточно просто произнести чье-то имя». Хуфай Цинь растерянно размышлял о произошедшем. Если следовать логике, то все лисьи демоны должны ему подчиняться. Раз уж он лисий бог, почему же с Хувеем сладить нельзя? Почему? — спросил Худзин, отдышавшись. Почему ты потребовал именно это? Мне просто было интересно, как вы выглядите на самом деле. Я слышал от Хувея, что вы нацепили на себя эту личину, чтобы отвадить свах. Лисьи демоны прыснули в лапы. Худзин побагровил от гнева и так глянул на сородичей, что им разом расхотелось смеяться. «Это мое дело, какую личину носить», — сказал Худзин сварливо. «Ладно, признаю, ты действительно лисий бог. И что нам с тобой делать? Хувей сам не понимает, что натворил. Из-за тебя может начаться новая небесная война». и цинь поежился. Худзин был прав. Небесный император на этом не успокоится и будет искать пропажу, пока не найдет. И лучше бы тогда Хуфа и быть подальше от мира демонов, иначе его постигнет та же участь, что и Лисью Гору. Хуфа и не думал, что его ждет какая-то страшная участь. Вероятнее всего, заточение в темницу, как и грозился небесный император, или изгнание в нижние небеса. Но с демонами небесный император церемониться не станет. Я уйду отсюда в скором времени, сказал Хуфэйцинь, морща лоб. Мне с самого начала не нравилась идея хувея но только здесь есть лекарства от ран, нанесенных небесным оружием. Говоришь так, словно я тебя выставить отсюда собираюсь, раздраженно прервал его Худзин. Лисий Бог попал лисьим демонам в лапы. Ты полагаешь, что можешь так просто улеснуть от нас. «Я еще и тайдзи», возразил Ху Фэй Цинь с легким отвращением в голосе. «И вы правы, из-за меня может начаться новая небесная война. Поэтому мир демонов я покину в свое время. Но прежде мне нужно поговорить с вами, Лао Худзин. С вами и сюани И желательно наедине». «И о чем же ты желаешь поговорить в строгой секретности?» насмешливо уточнил Худзин. Усмешка сразу пропала с его лица, когда не ответил. «О тьме».